Прямо лучше бы некуда. «Я не знаю», — растерялась Сима, — «надо, наверное, разрешение брать, могут не дать. А так хорошо бы», — Настасья вздохнула. «Я в этом ничего не понимаю. Меня Ксения же другой раз там такнет, а без ее я совсем бы пропала. Житье, правда, что нелегкое. Город он, город и есть». Хлебушку купить надо, картофку купить, лук купить. Хлебушку он недорогой. А меня раз на базар потащила. Ехали, ехали на колесах. У меня аж на голова закружилась. Ну, приехали. к на что ехали? Котелок картофки три рубли стоит, а головка чесноку рубь. Да это чё, думаю, деется, где таких рублев набраться? Это чистое разбойство. Я так ни с чем и обратно поехала. Нагляделась зато за глаза... Эти подгорные-то наживаются, ой, наживаются выше головы. Куды они столь хапают, на что имя? Ой, да чё говорить. У нас по куль за тёлку деньги оставались, так да, жили. А по теперь не знаю. С улицы за Егора пенсию назначить? Не знаю. За фатёру он дай, за огонь он дай. Может, ничего, я теперь уж много не ем, не надо стало. Совсем ничего не надо стало.